Ежели мне ты позволишь почтить погребением сына, Сим для меня, хилес величайшую милость окажешь. Мы, как ты знаешь, в стенах заключенные. Лес издалека должен с гор бывать, А трояне, повергнутый в ужас. Девять бы дней мне желалось оплакивать Гектора в доме,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 Почевал в глубине крепкостворчатой кущи, И при нем Бресиида, румяно дева. Все и бессмертные боги и конно мужи Спали целую ночь, усмиренные сном благодатным. Гермеса токмозаботного сон не осиливал сладкой, Думав уме обращавшего, как Дардонида прямо вывезть из стана Превратным незримого стражем священным. Став над главою Преамовой, так возгласил Ириуний. «Ты не родишь об опасности, старец, И так беззаботно спишу у враждебных мужей, Пощаженный Пелеевым сыном. Многие дал ты дары, чтобы выкупить мертвого сына, Но за живого тебя троекратной ценою заплатят дети твои, У тебя остающиеся, если узнает царя Триона тебе, И ахейцы другие узнают. Так провещал. Ужаснулся прям, и глашатые поднял. Гермес мгновенно запряг им иконии месков еремных,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 И глашатая громкого трои. Тело узрело на месках, На смертном простертое ложе, Подняло горестный плач И вопила по целому граду. «Шествуйте, жены и мужи! Смотрите на Гектора ныне! Вы, что живого избит в Приходившего прежде, встречали с радостью!»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 — Дайте дорогу, друзья, чтобы мески проехали. После плачем вы все насыщаетесь как мертвого в дом привезу я. Так говорил. Раступилась толпа и открыла дорогу.